Глава 12. Конклав магов. На болотах вблизи башни Ануа зима всегда приходила с изрядным запозданием. Так и сейчас, под ногами хлюпала грязь, шумели ручьи и стрекотали цикады. Создавалось впечатление, что отсюда еще не ушло лето, но уже скоро все вокруг должно было засыпать снегом. И юный маг несколько недель питался насекомыми и болотными коренями. За прошедшее время он сильно исхудал. Щеки впали, глазницы ввалились, губы потрескались, и с них сыпались чешуйки отмершей кожи. Его руки по локоть почернели от грязи, распухли от укусов, ногти были обломаны и обгрызнены уже множество раз. Лишь на болотах мак понял, что питаться можно всем, что удастся раздобыть. Вход шли болотные жабы, дождевые черви-многоножки, кузнечики, а также окуни и ерши, что водились в глубоких прудах. Это болото стало для него домом, а чернеющая на горизонте башня смотрелась чем-то далеким и недостижимым, призраком прошлой жизни, тенью был их надежд. Тепла от маленького костра едва хватало, чтобы согреть тесную комнату почти разрушенной хижины, где тени гуляли по стенам. Они преследовали мага уже несколько дней, словно мороки, которые ждали, пока жертва закроет глаза и, наконец, уснет. Для завершения испытания магов ему оставалось найти корень гротеса и вынуть язык у змея, опаснейшего болотного существа, самки которого не убивают жертву, а откладывают в нее личинки. Самцы же обладают самым опасным ядом в мире. Но ни искомого растения, ни царя насекомых нигде не было. А маг уже начинал думать, что никогда не вернется в теплые помещения башни, что вновь не прикоснется к сухим фолиантам, не заснет в соломенной постели родной кельи. Как и прежде, он высунул руку сквозь дыру в стене и подождал, пока его настигнет местная фауна. Вскоре руку защипала, что-то прокололо кожу, и Мак резко втянул ее обратно, тут же принялся объедать пиявок и болотных клопов. Они лопались на зубах, заливая рот кислой слизью. «Что?» Заметив тонкую ниточку, торчащую из-под кожи, маг испуганно выдернул ее и сбросил на землю. Судя по виду, это был какой-то корень, и он резко выскользнул из хижины. Начался новый путь мага — дорога по... Нити к славе. Именно так и никак иначе. Резко оборвал своего оппонента некромант. Через пару часов начнется конклав, и все будут бороться за место Силанитара. Я уже предвкушаю зрелище. Кучка старых магов набросится друг на друга и станет колотить всех маленькими и ссохшими кулачишками. «И не надейся», — возразил Шазил. «Конечно. Куда мне тягаться с магами и чародеями, что рухнули после погубившей Силанитара магической волны? Куда мне тягаться с людьми, допустившими гибель учеников башни?» Сколько сдохло в тот день? Сколько находится на грани? В этот раз не будет голосования за силанитара. Альгул выглядел, как всегда, ухоженным, его костюм отливал золотом, волосы были аккуратно уложены и покрыты тонким слоем жира. Сегодня только один достойный человек займет высший пост. И какой же символ примет наш достопочтенный Альгул? С презрением в голосе проговорил некромант. Золото и благоденствие или трусости и поражений? У меня нет желания спорить. Ты уже проиграл мне однажды, едва не погибнув в бою. Не надейся, что в следующий раз я отступлю. Лишь серый пух оставил в зале память о некроманте. Артистизма ему не занимать. Альгул утомленно посмотрел по сторонам. Вокруг стояли кровати, на которых корчились от боли юные ученики Ордена. Вспышка магии, погубившая главу Ордена, повредила их рассудок. Стоны полнили ранее тихий зал, редкие лекари скитались меж несчастных, пытаясь хоть как-то облегчить их страдания. Прошло уже немало времени с тех пор, как Ашген попытался прочесть секреты Ордена Клинка, что были сокрыты в древнем свитке. Жизнь Силанитара поддерживалась магией, но было очевидно, что жить ему осталось недолго. Уже сегодня днем должен состояться конклав магов. Подобного не случалось два десятилетия, и этот день был способен изменить очень многое. Могло статься, что именно сейчас судьба земель Ордена наконец-то решится, и огромный город близ башни, стоящий на болотах, когда-нибудь вновь оживет. Этот город был покинут гораздо позже событий, в ходе которых были изгнаны боги. Нынче болота выглядели совершенно дикими. Старые мостки, тянущиеся от прогнивших домов, трещали под ногами. Балки опасно качались, поднимая со дна зловоние и целые клубки червей и пиявок. Древние хижины громко скрипели, их доски натужно стонали под тяжестью крыш. Холодный ветер снимал толстую масляную корку, покрывшую оконцы межзарослей рогоза. Квакали лягушки, змеи свисали с брошенных домов. А странный корень кровопийца, словно разумный, нарочито медленно уползал вдаль. Маг осторожно шел по гнилым мосткам. Уже много раз он падал в топ и чудом выбирался. Порой мерещилось, будто за ним кто-то присматривает. Защищает от опасностей топи, от янмата, от диких зверей. В небе кружила неестественная серая птица, каких в этих краях никогда не водилось. Но маг уже не обращал на нее внимания. Привык. Ночами ему казалось, что вокруг кто-то бродит. И это были не мороки. Они то настойчиво ждали в тенях, то наблюдали и подгадывали момент, когда он ослабеет. Но каждый раз, выглядывая среди ночи из убежища, юноша никого не находил. Видел все то же болото, тянущееся до самого горизонта, словно ничего иного не было в мире и быть не могло. По утрам все вокруг оживало. Стены дышали, мостки дребезжали, даже воздух забирался всюду, щипал мага и гладил. Эти края были отдельным мирком, полным опасностей и удивительных открытий. Испытание магов было нацелено на самопознание через боль, через преодоление, через безысходность. А на деле превращалось в руководство по выживанию, которое было малоизвестно даже опытным охотникам Севера. Маг прекратил скитание по болотам и всмотрелся вдаль. На границе деревянных домов виднелся большой холм, непривычный для этих мест. Он казался огромным нарывом среди скелетов деревянных домов и останков их былой истории. «Мостков нет», — расстроенно подумал маг. «Теперь ему придется идти по пояс в воде, длинной веткой прощупывая дно и молясь изгнанным богам о спасении собственной шкуры». Спустившись в воду, он поежился и двинулся в путь. Во времена настолько древние, что о них уже мало кто помнит, в башне жили сами боги, и не было вокруг нее никаких болот. Была пустошь, усыпанная лавовой породой и чужими мечтами, влекущими в эти места представителей всех одиннадцати народов Ануа. Сейчас в башне властвовали маленькие по меркам эпохи люди, а подземные воды перманентно наполняли окружающие земли. Маги уже давно считали старую черную башню собственным домом. Однако, завершив обучение, большинство выпускников Ордена отправлялось в другие земли и больше не посещало древнего оплота магии. Лишь одно событие могло вынудить их вновь собраться вместе. Конклав. Конклав магов проходил в Зале Молчания, где магия не имела никакой власти. Здесь все приглашенные гости могли чувствовать себя равными друг другу. Как говорил силанитар Энейл, После рождения зала в результате его борьбы с человеческим жнецом нет места чище и спокойнее, чем зал без магии. Здесь все черви, и никто из людей не ощущает себя богом. Вход туда находился неподалеку от спален. Черные ворота почти достигали потолка, а в том месте, где они скоблили каменный пол, виднелись глубокие белые борозды. Сам зал был длинным и узким словно кабинет для занятий учеников башни. У дальней стены в тусклом свете жировых свечей в старом деревянном кресле сидел силанитар. Кожа на его лице почернела, правую щеку перекосило так, что уголок рта оттянулся вверх в злобной ухмылке. Его правый глаз был белым, как идеально чистая жемчужина. «Магот, надеюсь, ты будешь сдержан хотя бы на конклаве». Некромант искоса глянул на Альгула и отступил на шаг, позволяя магам пройти внутрь. У входа собралась целая толпа. Маги башни пропускали вперед новоприбывших чародеев и городских магов, которые были призваны в свою прежнюю обитель. Где-то в толпе затесалась бастия, некромантка выглядела подавленной. Все время после инцидента в библиотеке она старалась избегать даже короткого разговора с маготом, что последнего несказанно радовало. Здесь было 50-60 человек со всех 10 регионов, на которой разбиты маги и чародеи Ануа. «Прошу, входите!» Недобро смотря на белого некроманта, попросил боевой маг Далтас. Как и при первой встрече, на нем была кольчуга с двуликим человеком на груди, и на поясе висел армейский меч. На его руке виднелась пропитанная сукровицей повязка, как память о небольшой стычке с маготом. «Живее! Я затворю двери!» И вот старые врата со скрежетом затворились, оставив десятки магов запертыми в узком пыльном зале, который делал их обычными смертными. Не лучше крестьян, не лучше скота, что ведут на убой. Больше не было магов. Это были обычные люди. «Приветствую всех вас на мне очередном конклаве магов», не вставая, прохрипел Ашген. «Сегодня на конклаве собрались как самые достойнейшие так и самые презреннейшие из нас. И все ради того, чтобы решить проблемы нашего родного мира». Магот видел, как на шее Селанитара вздувался огромный валдырь и снова оседал так, словно вел собственную жизнь, будто мог отделиться и поползти по полу. Стать холмом из человеческой плоти, мха и корней. Именно такая ассоциация возникла у юного мага, когда брел по пояс в воде. Ног он уже не чувствовал иногда подтягивал штанину, чтобы отлепить пиявок, и вновь они присасывались к плоти. Холм напоминал огромный чирий, что вырос посреди ровного пруда, окруженного высокой стеной рогоза. Чем ближе к нему, тем глубже становилось болото, и тем опаснее было идти. Длинная палка в руке мага все чаще проваливалась в бездну и куда реже находила хотя бы зыбкую, но опору. Даже взобравшись на холм, Мак рисковал попросту не вернуться. Впрочем, обратного пути уже не было. Наконец нога уперлась в неприметный корень, который слегка выступал над водой. Холм оказался покрыт толстым слоем мягкого мха. Он сочился коричневой жижей, больше всего походящей на гной. Даже запах был соответствующим. И чем выше сбирался мак, тем глубже проваливались его руки и ноги но, поднявшись на вершину, таки сумел найти опору. Его взгляд устремился на черную точку, которой стала башня магов. Там сейчас должно было происходить что-то по-настоящему важное, совсем не похожее на голодное скитание посреди болот. Рядом с холмом виднелось несколько домиков, соединенных подвесными мостками. Некоторые болтались на порванных канатах. Их маг быстро набросал углем на импровизированной карте которую рисовал долгими днями и ночами. Немного криво вышло. Смотря на черные квадратики, пробормотал мак. Все чаще он признавался себе, что ему сильно не хватает простого человеческого общения. На болотах можно было поговорить разве что с лягушками да мороками, странными силуэтами людей, пляшущими вокруг костра. Громкий хруст потревожил недолгое размышление. Сначала ноги увязли по колено, Потом что-то разорвалось, и центр холма провалился вовнутрь. Воздух наполнили едкие споры, глаза тут же защипало, а кожа чудовищно зачесалась. Давным-давно посреди пустыни битого камня и лавы появился мужчина в броне из темно синего металла, какого не встретишь в этом мире. На нем была маска из цельного гранёного кристалла, без очертаний лица и без отражений. Перчатки его были из настоящего янтаря, а на поясе был мешок, полный колючих семян. Незнакомец встал между Черной башней, чей шпиль достигал облаков и толпами людей, что желали ею завладеть. Получит башню тот из вас, кто сумеет до нее добраться, громко сообщил великий незнакомец, и, запустив руку в мешок, развеял семена по ветру. Всюду, где они касались земли, Прорастали небольшие кустарники, напоминающие купол. Вокруг них струилась вода, как будто сами эти растения питались из глубинных рек. В мгновение ока пустошь превратилась в большое мелковидное озеро, а вслед за этим небо заполнили насекомые, из холмов посыпались черви, почернела вода. Люди бросились переходить водоем вброд и начали гибнуть. Кто-то тонул, не замечая ям. Другие становились жертвами червей, впоследствии прозванных янматом. Люди корчились от боли, кричали и захлебывались собственной кровью. А те, кто взбирался на холмы, проваливались внутрь и становились пищей для гротеса, растения, что захватывало жертву и медленно поглощало ее, живя в симбиозе с прочими тварями и стопией. Когда все люди погибли, башня так и осталась неприступной. Но вскоре вызов принял мужчина в длинной сизой мантии. Под его ногами горела трава, а вода промерзала до самого дна. Не встретив препятствий, человеческий жнец вошел в башню богов и сделал ее оплотом магов, себя же прозвал первым силанитаром. Эту сказку юный маг слышал еще в первую неделю, проведенную в ордене башни, и она стерлась из памяти как-то сразу как и все истории о временах богов. Но сейчас он понимал, что оказался внутри той сказки, стал пленником Гротесса и его обитателей. Свет пробивался сквозь дыру в потолке из корней, однако даже так было видно, что все вокруг шевелится, что пол состоит из червей, а рядом стрекочет что-то большое и смертельно опасное. Шум в полумраке стоял невыносимый. На текущий момент маги больше всего напоминали свору неродивых детишек, решивших обсудить все разом, при этом непременно перекрикивая своего соседа. «Тишина! Аж Ген будет говорить!» — крикнул Далтос, и голоса понемногу стихли, лишь изредка слышались перешептывания, которые тоже быстро прекратились. «Многие из вас даже не представляют...» «Что за опасность угрожает нашему Ордену?» Удивленно бодро заговорил Ланитар, будто все время он берег силы именно для этого момента. «Раньше, еще до раскола, в нашем мире было 10 врат, ведущих в прилегающие миры». Видя непонимание на лице слушателей, Ажген немного оторопел. «Анирин и прочие миры в единую сеть соединяли особые врата, расположенные в десяти сторонах света, — поспешно постарался он пояснить. «Да ладно. А мы в башне на Конклаве. Вокруг болото, за болотом лес, наверху израненное облаками небо». Не удержался некромант и встал с места, чтобы всем было отчетливо слышны его слова. «Нет, ну действительно, здесь собрались одни идиоты». Магод, я прошу тебя», — громко раскашлившись, проговорил Ажген. Не в последние мои часы. К всеобщему удивлению, некромант послушно опустился на место и положив ногу на ногу, устремил взгляд в потолок. Я умираю, громко сообщил Селанитар. Потому прежде чем вынести тему на обсуждение, я называю своего преемника. Селанитар Альгул, встаньте. Золотой наряд сверкнул в темноте зала вместе с тем, как легкая ухмылка на лице некроманта сменилась на оскал. «Есть кто-то, возражающий против этого выбора», — продолжил Ажген. «Я возражаю», — вновь подрываясь с места, выкрикнул Магот. «Альгул слабый, самовлюбленный и трусливый маг, полностью лишенный способности управлять людьми. Он приведет Орден к еще большему упадку, чем мы видим на сей момент». «Твое мнение никого не интересует, некромант!» оскорбился Альгул. «Я с радостью принимаю пост Силанитара и продолжаю этот конклав по договоренности с Ажгеном». Старый Силанитар попытался встать с места, но не смог. «Прошу вас, Ажген, не утруждайте себя», успокоил его Далтос. Как и 20 лет назад, Магот наблюдал картину безмолвного выбора. Между магами изначально была договоренность не ставить на пост Силанитара никого, кроме Альгула. Подобный ход был обычным мошенничеством. Маги выбирали не самого сильного, а того, кто был легко управляем и не вел орден к серьезным переменам, которые ему были нужнее всего, но неудобны большинству. Ты ничтожество, выкрикнул некромант. Сибарит, Скоморох, если изволите. По залу побежал шёпот. Кто-то согласился с Маготом, но большинство проклинала его, называла отверженным, проклятым, ненавистным. Всеми оскорблениями, которые могли унизить его достоинство, могли опустить его до их нижайшего уровня. «Довольно!» — остановил толпу уже Альгул. «Сегодня магот наш гость и почетный представитель третьей ложи ОНО. Извольте его уважать!» Некромат безмолвно похлопал своему вечному сопернику. Хотя бы раз в жизни двуличность Альгула пошла на пользу кому-то, кроме него самого. Как уже отметил уважаемый силанитар, в Анирине находится 10 врат, ведущих в другие миры. За прошедшее тысячелетие со времен ритуала раскола эти врата представали перед нами в виде обычных обелисков, руин или памятников, называйте их как хотите. Альгул стоял рядом с креслом Ажгена и громко вещал на весь зал. «Сейчас эти врата оживают». «Почему? С чего вы взяли?» Вопросы потекли из зала бурным потоком, но Ажген остановил магов поднятой рукой. «Почетный Садорал Долольский уже несколько лет изучает врата Машена. Недавно он прислал срочное письмо, в котором сообщил, что во вратах накапливается невообразимая магия». Голос умирающего Силанитара с каждым словом становился все тише. Альгул продолжил. «Врата оживают, мои братья и сестры. Это может указывать на возвращение в мир божественной силы. Замечу, что у нас нет доказательств, но отрицать такую возможность было бы наивысшей глупостью. Почти полгода прошло с тех пор, как по миру стали странствовать серые жрецы, несущие весть о возвращении богов. С каждым днем их пророческие речи получают все больше подтверждений». Все мы слышали о пробуждении древнего дракона на юге, и все видели зеленый луч, что пронзил небеса во время минувшего Крозельера. «И что нам с того?» — выкрикнул кто-то из зала. Некромант не удержался и рассмеялся настолько громко и злорадно, что у всех присутствующих побежали мурашки по коже. «Вас неучи боги уничтожат первыми. Ведь это вы, все маги, их прогнали» и на вас обрушится гнев богов, который сотрёт в пыль даже намеки на существование Ордена Башни». «Белый некромант прав», — согласился Ажген. «Альгул, напомни присутствующим, что произошло тысячу лет назад». «Миры рушились, сама земля дрожала под ногами». Что-то большое шевелилось в темноте, а сквозь дыру в потолке из корней пробивался тусклый свет, который еще отпугивал обитателей холма, но вскоре он скроется за массой туч, тянущихся с востока. Пахло на шатырным спиртом и ладаном — странное сочетание для убежища болотной твари. Мак подпрыгнул и ухватился за ветку, торчащую из уцелевшей кромки холма. Ослабевшие руки едва слушались владельца, но все же не расслабились, и он начал подтягиваться к выходу. Под ногами что-то шипело, металось по самому краю светлого пятна но пока что не рисковала зайти внутрь. Наконец, раня ладони, Мак перехватился левой рукой за край дыры и попытался забросить наверх ногу. Ничего не вышло. Вниз посыпался песок, раздался хруст, и холм развалился окончательно, заваливая песком бесчисленное количество своих обитателей. а а а, -а! Падая обратно, завопил Мак и тут же замолчал, ударившись спиной о камень. Громкий сухой кашель вырвался из груди, а следом вернулось судорожное дыхание. В солнечном свете корчились черви различных цветов и окрасок, многоножки размером с крысу, слизни и пиявки, мокрицы, огромные болотные клопы и прочая многообразная живность, обитающая внутри лопнувшего, словно пузырь, холма. «Змей!» Видя огромную многоножку с толстым хитиновым панцирем и зубчатыми жвалами, маг попятился, но тут же замер, упершись в целый рой насекомых, принявших оборонительную стойку. «Я мертвец. Все, я буду сожран этими тварями». Извиваясь и клокоча, змий двинулся на мага. «Стой, тварь!» — неожиданно для себя выкрикнул маг. Его глаза почернели, превращаясь в провалы, сравнимые с бездной ночного неба. «Обратись в пепел передо мной!» Серая птица закричала в небесах. Все вокруг почернело и ссохлось, как бумага в пламени костра. По болоту пронеслась волна, рисующая длинную серую дорогу к домикам с хлипкими подвесными мостками. «Что?» Пошатнувшись, маг посмотрел на покрытые пеплом руки. «Анквиш!» Едва различимо прозвучало имя мага в болотном ветре. «Анквиш, беги!» Земля под ногами стала вязкой, Струйка воды пробилась к поверхности, а вслед за ней рванул горячий гейзер, серая почва почернела. Как глаза Магота потемнели сразу после начала рассказа о ритуале раскола. Это был очередной урок истории, который маги так любили начинать во время собраний. Сведения о расколе были полны противоречий, и некромант знал обе версии происходившего. Со стороны магов, что подавали произошедшее как великое достижение, как спасение всех миров, и со стороны Радомаса, который презирал орден за совершенное злодеяние и потерю родного брата. Вторая по счету война богов привела народы к единственному решению. Нужно было изгнать своих создателей, пока они не погубили все миры. Тогда силанитар Энел нашел лекарство для мира. Он созвал сильнейших представителей каждого из окружающих миров и провел ритуал раскола в результате которого символ власти богов был расколот на части. «И что это был за символ?» — подала Бастия голос. «Меч бога равновесия Арагана. Он хранится у его величества Радемаса в роговых сводах. Именно этот клинок и кровь человеческого жнеца дали роду королей Севера удивительное долгожительство». «И к чему эта болтовня?» Некромант в очередной раз встал, но на сей раз не пожелал оставаться безучастным и направился к Силанитару. История раскола по большей части вымысел. Никто не знает, что на самом деле произошло во время ритуала. Даже Радемас подоспел в самом конце, перед исчезновением его родного брата Энейла. муссируете домыслы и фантазии, сколько можно! Как это поможет умирающему Ордену?» «Закрой пасть, некромант!» — не удержался Альгул. «Ты не уважаешь Орден, не уважаешь Силанитара!» Не уважаешь всех присутствующих. Кем ты себя возомнил? Уж не богом ли? О, -о, -о я не бог». Ухмыляясь, Могот схватил Ажгена за волосы и вытащил из кресла. «Я тот, кто хочет занять это место, и я его займу». Он наклонился к умирающему силанитару и шепнул. «Прощай, старый друг». Бездыханное тело Ажгена рухнуло на каменный пол. По залу пронеслись возмущенные крики, люди повскакивали со своих мест. Поднялся такой шум, что в пору было сравнивать магов уже не с детьми, а с базарными бабами. «Продолжайте». Опустившись в кресло, предложил некромант, чье одеяние в темноте зала смотрелось особенно белым. «Какую стратегию предлагает наш выскочка Альгул по завершении Зелагора?» «Да как ты смеешь!» — не удержался Далтас. В этом зале ты ровня всем остальным. Ты никто. Следи за своими словами, боец. Если я ровня всем, а одновременно никто, то и все вы никто. Все здесь никто. А я хотя бы на троне. Только успел некромант договорить, как в спинку кресла совсем рядом с его головой воткнулся меч. Магот вскочил с места и отступил к толпе, стараясь держать Далтоса на виду. «Тебя одолело безумие, Далтос? «Надоел!» В тусклом свете свечей сверкнули кинжалы. «Тебя не трогали, пока был жив Ашген. Теперь тебя некому защитить!» Ликуя воскликнул Альгул. «Убьем его!» Но не было паники на лице некроманта. Паника охватила юношу, что бежал по посеревшей земле к разрушенным домикам. Вслед за ним текла горячая вода, поглощающая пепел, служащий дорожкой посреди болота. Наконец юноша достиг лестницы и вбежал наверх, а вслед за ним все вокруг заволокло паром. Шатаясь, он вошел в старый дом и рухнул на пол. Сердце бешено колотилось, легкие жгло, а кожа щипала от едкой пыльцы, которая осела на юном маге еще внутри гротеса. В глазах плыло, но даже этого хватило, чтобы увидеть, как вдоль стен пляшут тени. Они кружили все быстрее и быстрее до тех пор, пока не обрели форму, пока не обратились в бесплотные тени с обозначающими рты узкими щелями. Их тонкие лапы потянулись к юноше, ведь мороки наконец-то ощутили, что жертва готова к поглощению. Вот и конец. Он закрыл глаза и неожиданно для себя почувствовал теплый каменный пол. Вокруг шумели десятки голосов, Вбок впилось острие кинжала, но оно вошло неглубоко и не успело причинить серьезного вреда. «Где магот? Где Некромант?» — закричал Альгул, схватил юношу за шиворот и поставил на ноги. «Где этот белый ублюдок?» Некромант встал с деревянного пола, отряхнул испачканные штанины и пристально всмотрелся в четыре тени, застывшие буквально в полметре от него. «Брысь!» Его глаза почернели, и мороки растворились в сумраке покосившегося домика. «Провел магов как детей», — осматриваясь, прошептал магот: «Пометка и обычное заклинание подмены. Они так и не поняли, что даже зал молчания не может подавить всю мою силу. А теперь пора навестить одного старого знакомого». Некромант вышел из дома на прогнившие мостки и взглянул на небо. Наблюдая бледное солнечное пятно, подмигивающее сквозь отверстие в облаках, Маготу устремил свой взор на северо-восток, ощущая, как где-то там накапливается магия, непривычная для этого мира, готовая вот-вот выплеснуться наружу. Бросив последний взгляд на черную башню, одинокой точкой маячущую вдалеке, он исчез, оставив позади себя шлейф из пуха, так напоминающий снег. Спустя миг. Магот оказался на вершине отвесного утёса, поросшего сухой травой. Ощутимо давил сильный ветер, по зимнему морозе и заставляя задуматься о поисках укрытия. Позади утёса на всем протяжении горизонта виднелась тёмная масса, напоминающая стену. Это была крепость на реке Грань. Внизу утёса земля состояла из прямоугольной чёрной громады с удивительно ровной, почти что рукотворной поверхностью а вокруг загадочного сооружения собралось невообразимое число существ, похожих на поместь людей и мороков. Сотни даркулов стояли неподвижно, словно ожидали чего-то значимого, какого-то события, которое могло произойти в любой момент. Оценив происходящее с высоты, некромант спустился. Даркулы раздались перед ним, подобно потокам воды, встретившим на своем пути камень. Ступив на черную поверхность, Магот ощутил, как щиплет его ступня, как чужеродная аура проникает в тело и наполняет его энергией. «Здравствуйте, магистр Магот!» — воскликнул Садарал при виде гостя. Его слова уносило в сторону ветром. «Вас прислал Ашген?» Ашген мертв. спокойно ответил некромант. «Это вы сняли слой земли с врат?» «Что?» — не расслышал его Садарал. Конклав уже завершился. Магот опустился на одно колено, потрогал каменную поверхность, после чего обвел взглядом площадь врат. Я ушел с конклава, сказал он громче обычного, чтобы Макс сумел его расслышать. Давно появились даркулы, указал он на темную массу вокруг площадки. Они появились сегодня утром, крикнул Садорал. Смертники, пришел к выводу Магот. «Врата в любой миг могут отвориться. Опасно находиться к ним так близко». «Магот, мне послышалось! Или вы сказали, что Ашген умер?» переспросил Садорал. «Я сказал именно то, что ты услышал». Магот подошел к магу. Даркулы собрались вокруг врат, чтобы поглотить магию, которая впоследствии вырвется отсюда. Это смертники, посланные не дать магическому взрыву уничтожить все вокруг. «Но как?» Садарал замялся. «Мы не успеем уйти отсюда. Отсюда нельзя даже перенестись». «Это не мои проблемы», сообщил некромант. «Я пришел, чтобы посмотреть на врата Машена и оценить возможные последствия. Все из чистого любопытства». Очертания Могота поплыли, на миг он распался на пушинке и снова вернул человеческий облик. «Аура врат нарушает целостность моего образа, потому я не смогу долго здесь находиться». «Что же нам делать?» — перепуганно закричал Садарал. «Годы трудов погибнут вместе с нами». «Эти исследования никого не волнуют, как и ваши жизни». Магут пошатнулся, когда земля под ногами задрожала. Черный монолит врат начал подниматься вверх, ветер усилился, срывая палатки. Тучи над вратами расступились, обнажая синеющее небо. Началось. Даркулы утонули в потоках пыли, которые пригнал ветер. Земля задрожала, корчась от боли, от распирающей ее ярости, готовой в любое мгновение вырваться наружу. Черная поверхность врат менялась по мере того, как монолит поднимался к небесам. Перепуганные маги метались по вратам, пытаясь найти путь к своему спасению. Вскоре некоторые из них упали ниц перед белым некромантом, но он все так же безразлично наблюдал за происходящим. Открытие врат Машена должно было стать удивительным зрелищем стоящим того, чтобы пожертвовать жизнью. Камень стал зыбким, подобно топе, и маги начали вязнуть в черноте. Садорал схватился за ногу некроманта, пытаясь найти в нем опору, но магот даже не обратил на это внимания. Он изучал стену пыли, которая кружила вокруг врат, смотрел черными глазами и видел всех даркулов, собравшихся вокруг, и видел, как колотятся их теневые сердца. Наконец, монолит замер и раздался раздражающий свист. Небо стеной замкнули Даркулы. Они закружились в воздухе, напоминая толпу бесплотных призраков, пугающих одним своим присутствием. От них доносился молитвенный глаз, дающий понять, что Даркулы прощаются с жизнью, готовясь принять на себя мощь врат. «Ты обязан меня удержать!» Цепляясь за ногу Магота, крикнул Садорал. «Помоги мне выбраться, и мы покинем это место вдвоем!» Некромант взглянул на трусливого мага и попытался стряхнуть его с ноги, но не сумел. «Не стоит на меня полагаться. Здесь мой образ!» Фигура Магота расплылась. Садарал ощутил, как его рука проходит сквозь ногу некроманта и начал тонуть в медленно сереющей поверхности монолита. «Я попаду в другой мир!» Из последних сил, борясь за жизнь, выкрикнул маг. Магот покачал головой. Камень под его ногами стал пепельно-серого цвета, а его матовая поверхность покрылась рябью. Врата открываются с одной стороны. Лишь боги могут создать проход в иной мир. Ты попросту исчезнешь. Подожди. Что-то происходит. Магот замер, устремив взгляд в небо в поисках чего-то скрытого за облаками. Мне пора уходить. Надеюсь, твоя гибель не будет болезненной, и ты просто задохнешься. «К сожалению, я не увижу окончания этого великого события. В мои планы пытаются вмешаться. Мои люди в опасности, и я обязан отправиться в Баклар. Прощай». Монолит затрясся, маги окончательно утонули в его тверде, и серая поверхность превратилась в чистое голубое зеркало. Некромант посмотрел на свое отражение и сквозь тающее тело увидел даркулов, кружащих на ветру подобно осенним листьям. Врата пульсировали. Раздался чудовищный рокот, округу озарило полуденным светом, Из створки машины отворились, ярко-желтой волной выжигая округу.